Фиаско Франца фон Папина, И вот на политической арене мелькнула нелепая фигура. Человеком, которого генерал фон Шлейхер навязал старому президенту и который 1 июня 1932 года стал канцлером Германии, был 53-летний Франц фон Папин, выходец из Весфальской обедневшей дворянской семьи, бывший офицер генерального штаба. Великолепный наездник, незадачливый, неискушенный политик из католического центра, взять богатого промышленника. Известностью в общественных кругах он пользовался разве что как бывший военный аташе в Вашингтоне, выдворенный из страны. В то время США еще придерживались нейтралитета за соучастие в планировании диверсии, таких как взрывы мостов и железных дорог. Выбор президента был встречен с недоумением писал Афон Папине, посол Франции в Берлине. Ничего, кроме улыбки или усмешки, он ни у кого не вызывал, ибо характерной чертой этого человека было то, что ни друзья, ни враги не принимали его всерьез. Он слыл человеком поверхностным, недалеким, вероломным, претенциозным, тщеславным, хитрым и кляузным. И такому человеку, Франсуа Пансе ничуть не преувеличивал, Гинденбург вверял с подсказки Шлейхера судьбу организирующей республики. В политических кругах Папин не имел никакого веса. Он не был даже депутатом Рейхстага. Самое большее, чего он достиг в политике, место в лантаге Пруссии. Партия центра, в которой Папин состоял, узнав о его назначении канцлером, до того возмутилась этим актом предательства в отношении Брюнинга, руководителя партии, что ненагласно исключило его из своих рядов. Тем не менее, президент предложил ему сформировать правительство без участия партии, что, впрочем, не составляло труда, поскольку у Шлейхера уже был заготовлен список министров. Так образовался кабинет, ставший известным как «Кабинет баронов». Пятеро его членов были дворяне, Двое – директора корпорации, один – Франц Гюртнер, назначенный министром юстиции, в дни до и после пивного путча представлял интересы Гитлера в баварском правительстве. Генерала Шлейхера Гинденбург вытащил из-за кулис политической жизни, хотя подобное положение его вполне устраивало, и назначил министром обороны. Кабинет баронов воспринимался в стране в основном как шутка – И тем не менее некоторые его члены, такие как барон фон Нейрет, барон фон Эльс Рубинах, граф Шверин фон Крозик и доктор Гюртнер, ухитрились удержаться на своих постах даже при Третьем Рейхе. Первым шагом Папина было выполнение условий сделки Шлейхера с Гитлером. 4 июня он распустил Рейхстаг и назначил на 31 июня новые выборы а 15 июня под нажимом недоверчивых нацистов снял запрет на СА. После этого Германию сразу охватила невиданная по своим масштабам волна политических беспорядков. Улицы кишели штурмовиками, жаждущими кровавых схваток, и их вызов часто не оставался без ответа, особенно со стороны коммунистов. В одной лишь Пруссии с 1 по 20 июня произошло 461 заранее подготовленное уличное сражение. И их результат ⁇ 82 убитых и 400 тяжело раненых. В боях, происходивших в июле, погибло 86 человек, в том числе 38 нацистов и 30 коммунистов. В воскресенье 10 июля в уличных боях погибло 18 человек. А через неделю, когда нацисты устроили в сопровождении полиции шествие по улицам Альтоны, рабочей окраины Гамбурга, было убито 19 человек и ранено 285. Гражданская война, которую кабинет баронов должен был прекратить, неуклонно разгоралась. Все партии, кроме нацистской и коммунистической, требовали от правительства восстановления порядка. Папин реагировал на это двояко. Он запретил все политические демонстрации на две недели, предшествовавшие выборам 31 июля а потом предпринял шаг, имевший целью не только умиротворить нацистов, но и подрубить одну из немногих оставшихся опор Демократической Республики. 20 июля Папин сместил прусское правительство и объявил себя рейхскомиссаром Пруссии. Это был крутой поворот в сторону авторитарной системы, которую он хотел распространить на всю Германию. Мера эта была предпринята под тем предлогом, что побоище в Альтоне продемонстрировали неспособность прусского правительства блюсти закон и порядок. Кроме того, на основании свидетельств, спешно собранных для него шлейхером, Папин обвинил прусские власти в сговоре с коммунистами. Когда министры-социалисты заявили, что убрать их с занимаемых постов можно только силой, Папин без колебания применил ее. В Берлине было объявлено военное положение – И генерал фон Рундштетт, командующий местными силами Рейхсвера, приказал наряду солдат под командой лейтенанта произвести необходимые аресты. Эту акцию не оставили без внимания правые, взявшие в свои руки федеральную власть. Не мог не оценить ее и Гитлер. Уже не было основания опасаться, что левые силы или даже демократический центр окажут серьезное сопротивление атакам на демократическую систему. В 1920 году республику спасла от крушения всеобщая забастовка. Идея проведения такой забастовки дебатировалась с лидерами профсоюзов и социалистов и на этот раз, но была отклонена как слишком опасная. Таким образом, ликвидировав конституционное прусское правительство, Папин вбил еще один гвоздь в гроб Веймарской республики. Для этого потребовался, как он хвастливо заметил, всего лишь отряд солдат. Гитлер и его подручные со своей стороны задались целью свергнуть не только республику, но и Папина с его баронами. Об этом говорится в дневниковой записи Геббельса от 5 июня. «Мы должны как можно скорее отделаться от этого переходного буржуазного кабинета». 9 июня на встрече с Папином Гитлер заявил. Я рассматриваю ваш кабинет лишь как временное решение и буду предпринимать все необходимое, чтобы сделать свою партию самой сильной в стране. И тогда канцлерство перейдет ко мне. Выборы в Рейхстаг 31 июля были третьими по счету на протяжении пяти месяцев. Однако нацисты отнюдь не проявляли признаков усталости. Наоборот, они с небывалой энергией и фанатическим рвением включились в очередную кампанию. Несмотря на обещания, данные Гитлером Гинденбургу, что нацисты будут поддерживать правительство Папина, Геббельс злобно обрушился на министра внутренних дел. А Гитлер встретился 9 июля со Шлейхером и в резкой форме выразил недовольство политикой правительства. Между тем было очевидно, что нацисты делают успехи. Об этом можно было судить по тому, какие толпы народа собирались посмотреть и послушать Гитлера. 27 июля, например, он выступил в Бранденбурге перед 60 тысячами слушателей. И приблизительно такая же аудитория собралась в Потсдаме. А на огромном Груневальдском стадионе в Берлине, где он выступил вечером того же дня, собралось 120 тысяч. Еще 100 тысяч человек, так как стадион не мог вместить всех желающих, слушали речь фюрера на прилегающей к нему улице, где был установлен громкоговоритель. Выборы в Рейхстаг 31 июля принесли Национал-социалистической партии внушительную победу. Набрав 13 миллионов 745 тысяч голосов, она получила 230 мандатов, больше, чем любая другая партия. Хотя до завоевания абсолютного большинства мест в парламенте, насчитывавшим 608 членов, было еще далеко. Социал-демократы получили 133 места то есть на 10 мест меньше прежнего, вне всякого сомнения, в результате робости, проявленной их руководителями в Пруссии. Рабочий класс склонялся на сторону коммунистов, которые получили дополнительно 12 мандатов и, имея 89 мест, стали третьей партией в Рейхстаге. Католический центр несколько укрепил свои позиции, получил 73 места вместо 68, но все другие партии среднего сословия Даже немецкая национальная партия Гутенберга, единственная партия, поддержавшая Папина, остались в незначительном меньшинстве. Было очевидно, что все зажиточные и богатые слои населения, кроме католиков, перешли на сторону нацистов. 2 августа Гитлер провел в Тегернзе, близ Мюнхена, совещание лидеров партии, чтобы критически осмыслить свою победу. Со времени последних парламентских выборов, имевших место два года назад, национал-социалисты получили дополнительно 7 миллионов голосов и добились увеличения числа мест в Рейхстаге со 107 до 230. За 4 года, прошедшие после выборов 1928 года, нацисты завоевали 13 миллионов новых избирателей. И все же большинства, которое привело бы Гитлера к власти, у партии не было. Она получила лишь 37% общего числа голосов. Большая часть немцев по-прежнему была настроена против Гитлера. Наступила ночь, когда он отпустил своих приспешников. Об итогах совещания Геббельс 2 августа записал. Фюрер стоит перед трудным вопросом. Легально? В блоке с центром? Вместе с центром нацисты могли бы рассчитывать на большинство в Рейхстаге. Но Геббельс считал такой блок немыслимым. Однако, отметил он, фюрер еще не принял окончательного решения. Требуется время, чтобы такой момент наступил. Однако Гитлер не хотел ждать долго. Окрыленный успехом, хотя и нерешающим, он горел нетерпением. 4 августа он срочно выехал в Берлин, где предполагал встретиться не с канцлером фон Папином, а с генералом фон Шлейхером, чтобы предъявить свои требования, как выразился Геббельс. «И требования будут не такими уж скромными», – добавил он. 5 августа, выступая в фюрстенбергских казармах близ Берлина, Гитлер сообщил, какие условия он предъявил генералу фон Шлейхеру. Для себя лично пост рейхсканцлера, для других представителей партии пост премьер-министра Пруссии, посты глав Министерств внутренних дел Рейха и Пруссии, Центральных министерств юстиции, экономики и авиации, для Геббельса создание нового Министерства просвещения и пропаганды. Самому Шлейхеру Гитлер посулил в качестве подачки должность министра обороны. Далее он заявил, что потребует от Рейхстага законодательного акта о предоставлении ему на определенный срок чрезвычайных полномочий и пригрозил, что если ему откажут, то Рейхстаг будет распущен по домам. Уезжая от Шлейхера, Гитлер был уверен, что ему удалось склонить генерала в пользу своей программы. Обрадованный, он с легким сердцем отправился на юг, в свое горное прибежище. Но Гебельс, известный своим цинизмом в отношении оппозиции и недоверием генералу от политики, не вполне разделял его оптимизм. «Хорошо быть скептиком, предугадывая события», записал он в дневнике 6 августа, выслушав рассказ фюрера о его беседе со Шлейхером. В одном Геббельс был уверен. «Придя к власти, мы уже никогда ее не уступим. Живыми они нас из министерств не вытащат». Не все шло так гладко, как, возможно, думал Гитлер. 8 августа Гебрис записал. Телефонный звонок из Берлина. Город полнится слухами. Вся партия готова к захвату власти. Штурмовики СА покидают рабочие места, чтобы готовиться. Руководители партии ждут, когда пробьет час. Если все пойдет гладко, прекрасно. Если нет, случится нечто ужасное. На следующий день Штрассер, Фрик и Функ привезли Гитлеру Весть, которую нельзя было назвать вполне обнадеживающей. Шлейхер снова извернулся, как червь. Поставил условия, став канцлером, Гитлер должен будет действовать в согласии Рейхстага. Функ сообщил, что его друзья из делового мира обеспокоены возможностью сформирования нацистского правительства. В подтверждение этого он привел слова «Шахта». В добавлении ко всему названная «Троица» уведомила Гитлера, что на Вельгельмштрассе опасаются нацистского путча. Опасения эти не были лишены оснований. 10 августа Геббельсу стало известно, что отряды СА в Берлине находятся в состоянии боевой готовности. СА охватывают Берлин еще более тесным кольцом. На Вильгенштрассе сильно обеспокоены. На следующий день фюрер понял, что не может ждать дольше. Сел в машину и помчался в Берлин. Там он постарается не мозолить глаза, но все же будет где-то рядом, если вдруг понадобится. Однако он никому не понадобился. Тогда он сам попросил аудиенции у президента, решив предварительно переговорить со Шлейхером и Папиным. Беседа состоялась в полдень 13 августа. Она прошла бурно. Шлейхер ловко изменил свою позицию, которую занимал неделю назад. Теперь он согласен с Папиным, который считает, что Гитлер может претендовать самое большее на пост вице-канцлера. Гитлер пришел в ярость. Либо канцлером, либо никем. Папин прервал разговор, заявив, что оставляет окончательное решение за Гинденбургом. Разгневанный фюрер отбыл в отель «Кайзерхоф», расположенный неподалеку от места встречи. А в три часа пополудни в его номер позвонили из приемной президента. Кто-то, видимо, Геббельс, если судить по его дневниковой записи, спросил звонившего. «А что, решение уже принято?» «Если да, то нет смысла ехать». На это последовал ответ». Президент хочет сначала побеседовать с Гитлером. Престарелый фельдмаршал принял лидера нациста в своем кабинете стоя, опершись на трость, как бы подчеркивая этим свою недоброжелательность. Гинденбург в свои 85 лет, учитывая, что всего 10 месяцев назад он перенес огромное нервное напряжение, длившееся более недели, на удивление не утратил ясности ума. Он терпеливо слушал Гитлера, пока тот снова и снова требовал предоставления ему поста канцлера и полноты власти. Кроме Отто Мейснера, статс-секретаря канцелярии президента и Геринга, сопровождавшего Гитлера, на беседе никто не присутствовал. И хотя Мейснер не столь уж надежный источник, его показания в Нюрнберге оказались единственным подлинным свидетельством того, что произошло дальше. И звучит оно вполне правдоподобно. Генденбург ответил, что ввиду напряженного положения он не может с чистой совестью рисковать передачей власти новой партии, каковой является партия национал-социалистов, которая не располагает большинством и которая так нетерпимо, крикливо и недисциплинирована. Далее Гинденбург, его голос выдавал волнение, сослался на ряд недавних событий, столкновения нацистов с полицией, акты насилия со стороны последователей Гитлера против тех, кто придерживается иных взглядов, хулиганские выходки в отношении евреев и другие действия. Все эти инциденты укрепили его во мнении, что в рядах партии много людей распущенных, не подающихся контролю. После долгих привлеканий Гинденбург заявил, Пусть Гильтер скажет во всеуслышание, что готов сотрудничать с другими партиями, в частности с правыми и с центром, и откажется от необоснованного требования неограниченной власти. Сотрудничая с другими партиями, он получит возможность доказать, чего может достичь и что улучшить. При наличии положительных результатов ему и в составе коалиционного правительства нетрудно будет добиться не только ощутимого, но и решающего влияния. Это лучший способ рассеять распространенные опасения, что правительство национал-социалистов, злоупотребив властью, начало бы преследовать инакомыслящих и в конце концов уничтожило бы их. Он готов пойти на включение Гитлера и представителей его движения в состав Коалиционного правительства. Взять же на себя ответственность за предоставление Гитлеру исключенных прав не может. Однако Гитлер стоял на своем. Он заявил, что не желает ставить себя в положение человека, вынужденного торговаться с лидерами других партий из-за состава коалиционного правительства. Итак, переговоры не привели к соглашению. Но перед тем, как прервать аудиенцию, президент по-прежнему стоя прочел нацистскому лидеру строгую нотацию. По выражению официального коммюнике переданного в печать сразу по окончании встречи. Гинденбург выразил сожаление, что господин Гитлер не счел для себя возможным поддержать идею сформирования национального правительства, пользующегося доверием президента страны, вопреки обещанию, данному им перед выборами в Рейхстаг. На глазах у почтенного президента Гитлер нарушил данное им слово, но это не должно повториться в будущем. Президент говорил сдали в коммунике решительно потребовал, чтобы национал-социалистическая оппозиция вела себя по-рыцарски и указал Гитлеру на его ответственность перед родиной и немецким народом. Комюнике об этой встрече, переданной в редакции Гинденбурга и утверждавшее, что Гитлер требовал полноты государственной власти, было опубликовано с такой поспешностью, что застало пропагандистский аппарат Геббельса врасплох и сильно уронило авторитет Гитлера в глазах не только широкой публики, но и самих нацистов. Как ни старался Гитлер уверить, что он требовал не полноты власти, а только пост канцлера и несколько министерских портфелей, Гинденбург уверили больше. А между тем мобилизованные штурмовики рвались в бой. В тот же вечер Гитлер созвал их командиров и объяснил ситуацию. «Задача не из легких», — записал Геббельс. «Кто знает, удастся ли удержать их в узде. Нет ничего труднее, чем сказать воодушевленным успехом войскам, что победа упущена». Поздно вечером Геббельс искал утешение в чтении писем Фридриха Великого, а на утро спешно отправился отдыхать на Балтийское побережье. «Унылая атмосфера царит среди товарищей по партии», — писал он. «Надо хоть на неделю избавиться от разговоров о политике. Хочу только солнца, света, воздуха и покоя». Отбыл в свой Обер Зальцберг и Гитлер тоже подышать воздухом и поразмыслить о ближайшем будущем. Верно заметил Гиббельс, что первый большой шанс упущен. Герман Раушнинг, тогдашний лидер нацистов Данциги, навестивший Гитлера, застал его в мрачном настроении. «Мы должны быть беспощадными», — сказал ему Гитлер и разразился собранию в адрес Папина. Но надежду он не терял. Временами заговаривал таким тоном, словно он уже канцлер. «Моя задача сложнее, чем у Бисмарка», — говорил он. «Мне сначала предстоит создать нацию, а уж потом двинуться к поставленной цели». «А что будет, если Папин и Шлейхер установят военную диктатуру и запретят нацистскую партию?» Гитлер вдруг спросил Рауштинга. Имеет ли вольный город Данцик, в то время им управляла Лига Наций, договор с Германией о выдаче преступников? Тогда Раушнинг не понял вопроса. Однако очевидно, что фюрер интересовало место, которое могло служить политическим убежищем. Недаром в одной из записей Геббельса говорится о слухах, будто Гитлер арестован. И все же даже теперь, после провала переговоров с Рейхс-президентом и правительством Папина и Шлейхера, несмотря на опасения, что его партия будет объявлена вне закона, он упорно стоял за легальный путь прихода к власти. Он принял меры к тому, чтобы прекратить всякие разговоры о Пуччи. Если исключить случаи, когда его одолевали приступы ипохондрии, он не терял уверенности, что достигнет цели. Не с помощью силы, не посредством завоевания парламентского большинства, что вряд ли было возможно, а тем же путем, каким шли к власти Шлейхер и Папин, путем закулисных интриг. Вот игра, в которую он будет играть. Прошло немного времени, и он показал, как это делается. 25 августа Геббельс беседовал с Гитлером, после чего записал «Мы связались с партией «Центр» хотя бы для того, чтобы припугнуть наших противников». Вернувшись на другой день в Берлин, он обнаружил, что Шлейхер уже осведомлен о пущенных нацистами пробных шарах в партии «Центр». А потом встретился и с самим генералом, чтобы убедиться в этом окончательно. У него сложилось впечатление, что Шлейхер обеспокоен перспективой альянса Гитлера с католическим центром, ибо в этом случае они составили бы абсолютное парламентское большинство. Говоря о личности Шлейхера, Геббельс записал, не знаю, где кончается его искренность и где начинается фальшь». Контакты с партией «Центр», не рассчитанные по словам Геббельса, на большее, чем оказание давления на правительство Папина, привели, однако же, к фарсовой ситуации, жертвой которой в конечном счете стал этот канцлер-кавалерист. 30 августа состоялось заседание палаты, на котором центристы вместе с нацистами проголосовали за избрание Геринга председателем Рейхстага. 12 сентября, когда Рейхстаг вновь собрался на заседание, председательское место на нем занял представитель национал-социалистов, и надо признать, что Геринг сполна воспользовался своим положением. Папин, готовясь к заседанию, заручился президентским декретом на право распуска парламента. И это был тоже первый случай, когда Рейхстагу подписывали смертный приговор еще до того, как он приступил к выполнению своих обязанностей. Но Папин не позаботился захватить этот документ с собой, полагая, что на первом рабочем заседании он ему не понадобится. При нем был лишь текст речи, посвященный программе деятельности правительства. Папина предупреждали, что если коммунисты предложат вынести вотом недоверие правительству, такое предложение ожидалось, то кто-нибудь из депутатов-националистов по согласованию с другими партиями выступит против. Возражения одного из более чем 600 депутатов было бы достаточно, чтобы голосование по этому вопросу отложили на более позднее время. Однако, когда Эрнст Торглер, лидер коммунистов, внес свое предложение как дополнение к повестке дня, ни представитель националистов, ни представитель какой-либо другой партии не встал и не возразил. Фрик от имени депутатов-нацистов попросил объявить получасовой перерыв. Папин срочно послал в канцелярию курьера, приказав принести текст декрета. «Ситуация сложилась серьезно», — писал он потом в своих мемуарах. «Меня застигли врасплох». Тем временем Гитлер посовещался со своей парламентской фракцией, собравшейся через улицу во дворце председателя Рейхстага. Нацисты оказались в затруднении, перед ними встала дилемма. Националисты подвели их, не внеся предложения перенести голосование на другое время. Теперь, чтобы свалить правительство Папина, Гитлерской партии придется вместе с коммунистами голосовать за их предложение. Как не неприятно было выступать заодно с коммунистами, Гитлер решил проглотить эту горькую пилюлю. Он приказал своим депутатам голосовать за поправку коммунистов и свергнуть Папина до того, как тот распустит Рейхстаг. Разумеется, чтобы осуществить это, Герин, как председатель, должен будет проделать несколько хитроумных трюков с парламентской процедурой. Бывший ас человек смелый и способный. Это он докажет и на более широком поле деятельности. Он успешно справился с поставленной задачей. Получасовой перерыв кончился, и в зале появился Папин со знакомой красной папкой, в которой по традиции хранился декрет о распуске парламента. Но когда он попросил слова, чтобы зачитать текст, председатель Рейхстага ухитрился не заметить его, хотя Папин с покрасневшим лицом размахивал листом бумаги на виду собравшихся. Это видели все, кроме Геринга. А тот с ухмылкой, глядя в другую сторону, предложил немедленно приступить к голосованию. К этому времени лицо Папина из красного сделалось белым, так он негодовал. Он подошел к председателю и бросил лист бумаги ему на стол. Геринг, не глядя на него, снова предложил голосовать. Папин в сопровождении министров, ни один из них не был депутатом Рейхстага, демонстративно покинул зал. Депутаты проголосовали. 513 голосов против правительства, 32 за. Лишь после этого Геринг заметил, наконец, лежавший перед ним лист. Он огласил текст и объявил декрет, на котором стояла подпись канцлера уже смещенного к конституционным большинством недействительно. Кто в Германии выиграл от этого фарсового представления и как много выиграл, тогда трудно было сказать. Но то, что Щеголя Папина сделали посмешищем, не вызывало никаких сомнений. Однако он и всегда-то был посмешищем. Своим голосованием Рейхстаг достаточно краснечиво показал, что подавляющее большинство немцев настроены против специально подобранного состава президентского кабинета министров. Однако не отразило ли это правительственная неразбериха дальнейшее ослабление веры общественности в парламентскую систему? А нацисты? Не показали ли они себя людьми не только безответственными, но и способными ради достижения корыстных целей пойти на союз даже с коммунистами? И не устали ли граждане от выборных кампаний, и не окажутся ли нацисты перед фактом потери голосов в результате неизбежных новых выборов? Грегор Штрассер и даже Фрих считали, что окажутся и что такая потеря может обернуться катастрофой для партии. Но, как записал в тот же вечер Гебблис, фюрер был весьма доволен случившимся. Он снова принял четкое и безошибочное решение. Рейхстаг быстро признал декрет о распуске действительным, и на 6 ноября были назначены новые выборы. Нацистам они сулили определенные трудности. Как писал Геббельс, народ устал от политических речей и пропаганды. В дневнике 15 октября он отметил, что даже партийные функционеры стали очень раздражительны из-за нескончаемых выборов. Они перетрудились. Возникли и финансовые осложнения. Крупные промышленники и финансисты стали поворачиваться в сторону Папина, сделавшего им ряд уступок. Их возрастающее недоверие, напоминал Фрик, вызывали отказ Гитлера от сотрудничества с Гинденбургом и его усиливающийся, как им казалось, крен в сторону крайности в политике и его стремление, как показал известный эпизод в Рейхстаге, действовать даже заодно с коммунистами. Геббельс также не применул отметить в своем дневнике Добывать деньги неимоверно трудно. Все господа из собственности образования на стороне правительства. За несколько дней до выборов нацисты примкнули к коммунистам при проведении забастовки транспортных рабочих в Берлине, забастовки, не поддержанные профсоюзами и социалистами. Это повлекло за собой дальнейшее сокращение притока финансовых средств со стороны деловых кругов как раз в тот момент, когда нацистская партия больше всего нуждалась в деньгах для успешного проведения кампании. 1 ноября Геббельс с грустью констатировал, «Нехватка средств стала нашей хронической болезнью. Их слишком мало, чтобы как следует провести кампанию. Многие представители буржуазных кругов напуганы нашим участием в стачке». Даже в партии нашлось немало товарищей, которые заколебались. 5 ноября в канон выборов. Последний приступ, отчаянные попытки партии избежать поражения. В последний момент нам удалось наскрести 10 тысяч марок. В субботу днем они будут брошены на нужды компании. Мы сделали все, что могли. Теперь пусть решает судьба. 6 ноября судьба и избиратели решили ряд вопросов, но не настолько основательно, чтобы определить будущее слабеющей республики. Нацисты потеряли 2 миллиона голосов и 34 места в Рейхстаге, сохранив за собой 196 мест. За коммунистов проголосовало на 3 четверти миллиона больше, чем на предыдущих выборах, а за социал-демократов настолько же меньше. В результате коммунисты получили 100 мест, было 89 а социалисты 121, было 133. Немецкая национальная партия, единственная оставшаяся на стране правительство, получила дополнительно около миллиона голосов, очевидно, за счет нацистов, и имела теперь 52 места, было 37. Хотя национал-социалисты продолжали оставаться крупнейшей партией в стране, потеря двух миллионов голосов была весьма ощутимой. Впервые огромный прилив нацизма пошел на убыль, причем от точки, далеко не достигшей уровня требуемого большинства. Легенда о ее непобедимости рассеялась как дым. Позиции Гитлера ослабели после июля и уже не позволяли торговаться с кем-либо за власть. Понимая это, Папин отбросил, как он выразился, личную неприязнь к Гитлеру и 13 ноября послал ему письмо, приглашая обсудить обстановку. Но Гитлер выдвинул в своем ответе такие условия, что Папин оставил всякую надежду на взаимопонимание с ним. Непримиримость нацистского лидера не удивила ветреного, недалекого канцлера. Но что его озадачило, так это новый курс его друга и наставника Шлейхера. Ибо этот скользкий махинатор решил, что Папин, подобно его предшественнику Брюнингу, больше ему не нужен. В его деятельном мозгу родились новые планы. Папин должен уйти. Надо развязать президенту руки, чтобы он мог вести дело с политическими партиями, особенно с крупнейшими. По настоянию Гинденбурга 17 ноября Папин и его министры подали в отставку, и президент немедленно послал за Гитлером. Их встреча, состоявшаяся 19 ноября, проходила в более теплой атмосфере, чем та, что имела место 13 августа. На этот раз президент предложил Гитлеру кресло и провел с ним более часа. Гинденбург предоставил ему выбор – либо пост канцлера, если он сможет склонить реальное большинство депутатов Рейхстага в пользу определенной программы, либо пост вице-канцлера в новом президентском кабинете под руководством Папина, который будет управлять посредством чрезвычайных декретов. 21 ноября Гитлер встретился с президентом еще раз, а потом обменялся несколькими письмами с Мейснером. Но к согласию они не пришли. Гитлер заявил, что не сможет обеспечить реальное большинство в парламенте, хотя партия «Центр» и согласилась поддерживать его при условии, что он не будет домогаться диктаторских полномочий. От Гинденбурга, как выразителя воли националистов, таких заверений не поступило. Тогда Гитлер потребовал поста главы президентского кабинета на прежних условиях. Гинденбург не пошел на это. Уж если Кабинету министров и дальше придется править посредством чрезвычайных декретов, то президент предпочтет видеть на посту канцлера Папина. В письме, посланном от его имени Мейснером, Гитлеру было заявлено, что он не может рассчитывать на этот пост, ибо в этом случае Кабинет министров непременно превратится в орудие партийной диктатуры. Я не могу взять на себя за это ответственность, нарушив присягу и идя против совести. А что же Гитлер? Постучался еще раз в дверь, она чуть-чуть приоткрылась, и тут час снова захлопнулась. Такого исхода и ожидал Папин. Направляясь 1 декабря вместе со Шлейхером на прием к Гинденбургу, он был уверен, что его вновь назначат канцлером. Он и не подозревал, какие планы вынашивал интриган Шлейхер. А тот, встретившись со Штрассером, высказал предложение — Если нацисты не желают входить в правительство Папина, то, может, захотят войти в его, Шлейхера, кабинет, если он станет канцлером. После этого разговора Гитлера пригласили в Берлин для консультации с генералом. Согласно одной из версий, широко распространенной немецкой печатью и впоследствии признанной большинством историков, фюрер отправился вечерним поездом из Мюнхена в Берлин, но по дороге в Иене, уже глубокой ночью, был задержан Герингом и тайно припровожден в Веймар на совещании нацистской верхушки. Однако более вероятной, как ни странно, нам представляется другая версия, исходящая из самих нацистских источников. Дневниковая запись Геббелеса за 30 ноября свидетельствует, что Гитлер действительно получил телеграмму с просьбой срочно прибыть в Берлин, но решил не торопиться. Пусть Шлейхер подождет, а он пока посоветуется со своими сподвижниками в Веймаре, где ему предстоит выступить в связи с началом кампании по выборам в Лантакт-Тюрингии. На этом совещании, состоявшемся 1 декабря, в нем участвовала большая пятерка – Геринг, Геббельс, Штрассер, Фрик и Гитлер. Выявили серьезные разногласия. Штрассер и поддержавший его Фрих считали, что нацисты должны отнестись к правительству Шлейхера по крайней мере терпимо, хотя лично Штрассер предпочел бы войти в его состав. Геринг и Гебис решительно возражали против такого курса. Гитлер взял сторону последних. На другой день он встретился с посланным Шлейхером-человеком, неким майором Оттом, и попросил посоветовать генералу не принимать пост канцлера, но было уже поздно. Папин и не догадывался об интриге, которую плел за его спиной Шлейхер. 1 декабря в начале совещания у президента он бойко изложил свои планы на будущее, полагая, что останется на посту канцлера и будет править с помощью чрезвычайных декретов. А Рейхстаг пусть остается как есть, пока он, Папин, не исправит Конституцию. Суть поправок, которые он хотел внести, сводилась к тому, чтобы вернуть страну к временам империи и восстановить власть консервативных классов. В своих показаниях на Нюрнбергском процессе и в мемуарах он признал, как говорил фельдмаршалу, что его предложения о поправках предусматривали нарушение президентом действующей Конституции. Но он заверил Гинденбурга, что его совесть будет чиста, поскольку он ставит благополучие нации высшей клятвой верности Конституции. Точно так же, добавил он, поступил в свое время бисмарк, когда дело коснулось интересов страны. К великому удивлению Папина, Шлейхер прервал его и стал возражать. «Играя на явном нежелании президента нарушать клятву верности Конституции, если этого можно избежать, а избежать, считал генерал, можно», Он заявил, что поверит в реальность существования правительства, способного завоевать на свою сторону большинство депутатов Рейхстага, если во главе этого правительства поставит его, Шлейхера. Он убежден, что ему удастся отколоть от Гитлера по крайней мере 60 нацистских депутатов, в том числе Штрастера. К этой группе нацистов он сможет добавить представителей мелкобуржуазных партий, а также социал-демократов. Он даже считает, что его поддержат и профсоюзы. Возмущенный такой идеей, Гинденбург повернулся лицом к Папину и предложил ему немедленно приступить к формированию кабинета. Шлейхер, свидетельствовал потом Папин, был явно ошеломлен. После ухода от президента они долго спорили, но ни до чего не договорились. Расставаясь с Папином, Шлейхер повторил знаменитые слова, которыми напутствовали когда-то Лютера, отправлявшегося в Ормс. «Маленький инок, ты избрал тяжелый путь». В том, насколько этот путь тяжел, Папин убедился на следующий день, в 9 часов утра, на созванном им заседании кабинета. «Шлейхер встал», — говорит Папин, — «и объявил, что нет никакой возможности выполнить директиву, данную мне президентом. Всякая попытка выполнить ее вернет страну в хаос». В случае гражданской войны ни полиция, ни вооруженные силы не смогут обеспечить бесперебойную работу транспорта и системы снабжения. Генеральный штаб тщательно изучил этот вопрос, подготовил доклад и поручил майору Отто, его автору, представить этот доклад кабинету министров. Вслед за тем генерал пригласил в зал заседания майора Ойгена Отто, позднее он станет гитлеровским послом в Токио, и попросил представить доклад. Если сказанное Шлейхером потрясло Папина, то появление Отта с таким докладом повергло в ужас. А Отт просто сказал, что защита границ и поддержание порядка, нарушаемого нацистами и коммунистами, не по силу военным частям, имеющимся в распоряжении федерального и земельных правительств. В связи с этим правительству Рейха рекомендуется воздержаться от объявления чрезвычайного положения. К великому удивлению и огорчению Папина немецкая армия, некогда спровадившая Кайзера, а совсем недавно устранившая по подсказке Шлейхера генерала Грёнера и канцлера Брюнинга, избавлялась теперь от него. С этой вести он немедленно отправился к Гинденбургу, надеясь, что президент, вняв его совету, сместит Шлейхера с должности министра обороны и утвердит его, Папина, в должности канцлера. «Мой дорогой Папин», — отвечал президент, — Вы плохого обо мне мнения, если полагаете, что я изменю свое решение. Я слишком стар и слишком много пережил, чтобы брать на себя ответственность за гражданскую войну. Наша единственная надежда Шлейхер. Пусть он попытает счастье. По щекам Гинденбурга скатились две крупные слезы, вспоминает Папин. Через несколько часов, когда уволенный канцлер собирался со своего письменного стола бумаги, ему принесли фотографию президента с надписью Ихарт Эйнен. Камерадан. Примечание. «У меня был друг» — немецкое. Слова из популярной солдатской песни времен Первой мировой войны. На следующий день Гинденбург прислал ему записку, написанную собственной рукой, в которой извещал, что с тяжелым сердцем освобождает его от должности и еще раз заверил в неизменном доверии к нему. Президент писал правду и в скором времени сумел это доказать. 2 декабря Курт фон Шлейхер стал канцлером, первым генералом, занявшим этот пост после генерала графа Георга Лео фон Каприве де Капрара де Монтокуколи, заменившего Бисмарка в 1890 году. Многосложные интриги возвели, наконец, Шлейхера на высшую должность как раз в тот момент, когда экономический спад, о котором он не имел понятия, достиг наивысшей точки когда рушилась Веймарская республика, которой он причинил так много вреда, когда никто ему уже не верил, не верил даже президент, которым он так долго манипулировал. Дни его пребывания на вершине власти были сочтены. Это знали почти все, кроме него. И нацисты в этом не сомневались. В дневнике Геббелеса за 2 декабря имеется запись. Шлейхера назначили канцлером. Долго он не протянет. Так же думал и Папин. Он страдал от уязвленного самолюбия и жаждал отомстить другу и преемнику, как он именует его в своих мемуарах. Чтобы убрать Папина с дороги, Шлейхер предложил ему должность посла в Париже, но тот отказался. Президент, как указывает Папин, хотел, чтобы он оставался в Берлине в пределах досягаемости. Берлин служил ему самым удобным местом для плетения интриг против главного интригана. Живой, энергичный Папин взялся за дело. К концу 1932 года, прошедшего в атмосфере раздоров и междоусобиц, Берлин погряз в заговорах и контрзаговорах. Кроме интриг, которые плели друг против друга Папин и Шлейхер, не затихала возня и в президентском дворце вокруг президента, активную роль в которой играли сын Гинденбурга Оскар и стат секретарь Мейснер. Кишел с заговорами и отель Кайзерхов где Гитлер и его окружение не только замышляли захват власти, но и строили взаимные козни. В конце концов, все эти интриг настолько переплелись, что к началу 1933 года никто из заговорщиков не мог сказать точно, кто кого предает. Но пройдет немного времени, и все выяснится.